Пошёл третий месяц, как Настенька Васильева жила в семье Таганцевых-Кузнецовых. После замужества Надка менять фамилию не стала. Во-первых, ей было важно иметь общую фамилию с сыном, а во-вторых, неминуемая смена документов дело не быстрое. А тратить время на ожидание было нельзя. И так каждый день на счету, чтобы успеть уложиться с усыновлением в 3 месяца, которые Настя могла провести в Москве с ними. Школа приёмного родительства была закончена, медицинская справка получена, все визиты органов опеки, проверяющих условия проживания ребёнка, благополучно состоялись. Всё было готово для того, чтобы начинать официальную процедуру. И в конце ноября Натка с помощью сестры составила заявление в суд. Разумеется, к нему прилагались все собранные документы, с которых заблаговременно сняли копии. Конечно, можно было взять адвоката. Но Надка решилась экономить. Во-первых, дело представлялось простым, а во-вторых, никто не мог проконсультировать её лучше сестры судьи. Хоть официально появляться в процессе та и не имела права, но советы давать ей никто не запрещал. Правда, не всем советам Надка собиралась следовать. В частности, Лена говорила о том, что правильнее подавать заявление лично, записавшись на приём к судье. Она даже выяснила по своим каналам, что одной из самых грамотных судей считается Анна Павловна Шипакова, а также уточнила день личного приёма и время и место, куда следовало явиться Натке с совсем пакетом документов. Однако, немного подумав, Натка решила всё же отправить заявление в суд по месту жительства ребёнка, то есть в город Энгельс по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Мне не хочется тратить 2 дня на дорогу туда и обратно только для того, чтобы подать бумажку, объясняла она свою позицию Лене. Нам и так придётся сидеть в Энгельсе, пока процесс не завершится, и хорошо, если мы уложимся в один день. А если суд будут переносить, это же каждый раз нужно от работы время отрывать, а Косте и вовсе отпрашиваться. И Настю надо с кем-то на это время оставлять. А в суде может возникнуть резонный вопрос, с кем она В общем, уж ради простой подачи заявления не стоит преодолевать лишние трудности. Ты не права, спокойно сказала Лена. В целях ускорения разбирательства по делу подавать заявление в суд предпочтительнее у судье на личном приёме. Поверь мне, это поможет качественной подготовке дела к судебному разбирательству. Кроме того, вы сразу при первой встрече сможете оперативно решить многие вопросы. которые обычно возникают при предъявлении заявления в суд. Ну да, мне прямо на месте зададут 100-500 вопросов, на которые я всё равно не буду знать ответа. Пожала плечами Натка. Звонить тебе из кабинета судьи я не смогу, потому что это неприлично. Да и ты, скорее всего, в это время будешь занята. Да и из-за своих высоких принципов ни за что не дашь понять своей коллеге из другого города, что заинтересован в исходе дела. Дело не в том, что я не захочу. Я не могу, так же спокойно сказала Лена. И ты это прекрасно знаешь. Знаю, и не обижаюсь. Просто не вижу смысла ради этого мотаться в такую даль. Я отправлю заявление заказным письмом, получу в ответ извещение о назначении даты заседания и в нужный день появлюсь в зале суда. Не надо усложнять то, что может оставаться простым. Делай как знаешь. Лена в последнее время вообще почти никогда не спорила, не повышала голос и не раздражалась. Надо признать, что новый роман, в который она окунулась с головой, сильно её изменил, причём в лучшую сторону, по крайней мере, характер. Поэтому, порадовавшись, что она так легко отстояла свою точку зрения, Надка отправила заказное письмо и спокойно принялась ждать даты судебного заседания. Оно было назначено на 14 декабря. 26-го истекал трёхмесячный срок гостевого визита Насти в их дом, и Натка была уверена, что 12 дней с лихвой хватит на все формальности, чтобы возвращать девочку обратно в Энгельс не пришлось. Она даже не представляла этого возможным. В назначенный день они с Таганцевым приехали в Энгельс и ровно к 10:00 утра пришли в суд. Настя осталась в Москве под присмотром Татьяны Ивановны Сезовой с Сашкой на подхвате. Со слов Лены, Надка знала, что слушание дел об усыновлении всегда является закрытым, а потому в зале не могло быть много народа. Они с Костей, судья с помощником, представитель прокуратуры, сотрудники органов опеки, кто-то из детского дома, кто представляет интересы ребёнка. Вот, пожалуй, и всё. Присев на отведённое ей место, Надка завертела головой, чтобы понять, кто есть кто. С судьёй и помощником всё было понятно. Прокурорский работник тоже легко определялся по форме. Детдом представляли заведующая Марина Васильевна и психолог, которую, как помнила Надка, звали Екатериной. С органами опеки тоже было всё понятно. Их представляла немолодая грузная женщина с печатью бесконечной усталости на лице. Но помимо неё в зале находилась ещё одна женщина. Молодая, лет двадцати семи, Довольно красивая, хотя вызывающе и безвкусно одетая и вульгарно накрашенная. Сидела она чуть в стороне и, несмотря на то, что присутствовала в зале суда, беспрестанно жевала, мерно двигая челюстями. Интересно, а это ещё кто? Если журналистка, то суд должен попросить её удалиться. Заседание началось. После оглашения всех формальностей, которые Надка пропустила мимо ушей, перешли к сути дела. Заявление по гражданскому делу подано Кузнецовой Наталье Сергеевне об установлении удочерения в отношении Васильевой Анастасии Ивановны, проживающей в доме ребёнка в городе Энгельс Саратовской области. Просит также изменить ребёнку фамилию и отчество, выдав документы на имя Кузнецовой Анастасии Константиновны. Скороговоркой говорила судья. Со слов Лены, Натка была уверена, что всё слушание закончится за час, максимум за два. Выступят все присутствующие в зале официальные лица, после чего суд признает, что маленькой Насте будет гораздо лучше с новой мамой, чем в детдоме, и примет соответствующее решение. Ваша честь, я хочу заявить ходатайство. Воспользовавшись паузой в речи судьи, заявила вдруг неизвестная женщина, подняв руку и встав со своего места. А вы простите, кто? Я, третья сторона в данном деле. нахожу здесь по приглашению органа в опеки. Ничуть не смущаясь, Бойко объяснила девица. Надка вдруг почувствовала лёгкое волнение, хотя ему и не откуда было взяться. Дело в том, что я родная мать Насти Васильевной, и в данный момент мною подан иск в суд об восстановлении меня в родительских правах. Заявление зарегистрировано в вашем же судом вчера. Слушание по делу пока не назначено. Поэтому я прошу отложить рассмотрение этого дела на срок, необходимый для завершения второго судебного процесса. Что? Но это же невозможно, закричала Натка. Откуда она вообще взялась? Истица. Проявляйте уважение к суду. Не кричите, осадила её судья. А вы представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Васильева Ольга Ивановна. Я биологическая мать Насти. оставила её в роддоме при рождении, потому что не имела возможности воспитывать из-за трудностей с материальным положением. Была заочно лишена родительских прав после того, как ребёнок был передан в дом малютки. И что сейчас изменилось? строго спросила судья. В рамках проверки, которую проводили органы опеки при подготовке к судебному заседанию по удочерению Насти, я была найдена и поставлена в известность о том, что моего ребёнка собираются передать на воспитание в другую семью. Я поняла, что это меня не устраивает, а потому приняла решение восстановиться в родительских правах и самостоятельно воспитывать дочь. Ребёнку лучше, с родной матерью». Глядя на эту мать, Надка была в последнем совершенно не уверена. «Ваша честь, я против переноса дела», сказала она дрожащим голосом. Эта женщина оставила своего новорождённого ребёнка в роддоме и не появлялась почти 3 года. Не интересовалась Настиной судьбой. Сейчас она говорит, что хочет сама воспитывать девочку. Но почему вдруг такая забота? Этот вопрос не рассматривается по сегодняшним заседаниям, вздохнула судья. По закону органы опеки при подготовке к судебному заседанию должны провести работу по установлению всех имеющихся в живых родственников ребёнка и уведомить их о том, что в отношении несовершеннолетней начита процедура усыновления. Они просто выполнили свою работу. Я правильно понимаю? Да, Ваша честь, подала голос сотрудница отдела попечительства. Гражданка Васильева, узнав о сегодняшнем заседании, высказала желание в нём участвовать. По закону она имеет на это право. И подать ходатайство о переносе рассмотрения дела в суде я тоже имею право, с вызовом в голосе сказала Васильева. Моё заявление зарегистрировано вчерашним днём. Вот, у меня на руках есть соответствующий документ. Тогда я принимаю ходатайство. Рассмотрение дела откладывается до завершения судебного процесса по восстановлению гражданки Васильевой в родительских правах. «А на какой срок?» – дрожащим голосом спросила Натка. «До принятия судом решения по заявлению гражданки Васильевой. Надо дождаться, пока заседание будет назначено, и там действовать по обстоятельствам». «Но это может затянуться на месяц, а то и больше. Мы не можем столько ждать. У нас истекает срок гостевого визита. Насте придётся вернуться в дом ребёнка». «Не вижу в этом ничего страшного!» В голосе сказавшей это Марины Васильевны звучал такой триумф, что в Надке стало ясно, что вся эта ситуация её рук дело. Боясь противодействовать работающему в полиции Таганцеву в открытую, эта женщина специально нашла мать Насти, чтобы подстроить гадость и не отдать ребёнка. Господи! Да какая её только земля носит. За то время, что девочка живёт у нас в доме, она привыкла и к нам, и к моему сыну, которого уже считает братом, и ко остальным членам нашей семьи. Органы опеки, проводящие проверку, видели, что Насте у нас хорошо. Для ребёнка будет страшной травмой снова оказаться в детдоме. Она слишком мала, чтобы понять, почему это произошло. Она будет считать, что мы её бросили, от неё отказались. Вы понимаете, какой это психологический удар. Надкины колени предательски подкашивались, а по лицу потекли слёзы. Костя взял её за руку, призывая успокоиться, но она видела, что муж тоже расстроен. То, что происходило сейчас, было несправедливо, жестоко и подло. И как быть, если вся эта жестокость и подлость соответствуют закону? Слушание дела переносится. Заседание закрыто, сказала судья и стукнула молоточком по столу. Дождавшись, пока судья скрытся в задней комнате, Надков вскочила со своего места и фурией подлетела к Марине Васильевне. Это вы всё подстроили. Я? директриса надменно подняла брови. Я просто выполняла свою работу. А как вас нашли? подол голос Костя, обращаясь к Ольге Васильевне. Я поднимал все документы, но в базе данных Саратовского УВД вы не значились. «Так я тогда специально рожать в другую область приехала», – ухмыльнулась женщина. «Я сама из-под Пензы». «А что ты, мент, меня не нашёл, так это только доказывает, что вы работать не умеете. Ты не нашёл, а опека нашла. И ребёнок этот мой, понятно». На лице Кости заходили желваки «вы». И теперь уже Надка вцепилась ему в руку, не давая наговорить или наделать глупостей. Если они хотят спасти Настеньку из лап этой ужасной женщины, значит, им надо действовать с холодной головой. Вот и всё. Пойдём, Кость, сказала Надка, глотая слёзы. Мы обязательно что-нибудь придумаем, но не сейчас. Одевшись в гардеробе, они вышли на холодную декабрьскую улицу и остановились, не зная, что делать дальше. Наверное, надо Лене позвонить, неуверенно предложила Натка. Правда, она может быть в заседании, тогда трубку не возьмёт. Но она наверняка знает, что предпринять в такой ужасной ситуации. Нам как минимум нужно сделать так, чтобы через 2 недели не пришлось Настю обратно вести. В этот ужасный детский дом, которым руководит эта мигера без сердца. Давай только в машину сядем, а то ты замёрзнешь, сказал Таганцев заботливо. Ты позвонишь Лене, я ребятам в отдел вместе что-нибудь придумаем. Таганцевская машина была припаркована за углом. Панура они двинулись в нужную сторону, но через пару шагов их остановил окрик со спины. Постойте! Обернувшись, Надка и Таганцев увидели, что их догоняет Ольга Васильева. Постойте, мне надо с вами поговорить, сказала она, подойдя. О чём? О Насте, разумеется. Мне кажется, вы в этом заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы стать настоящими родителями вашей дочери, любящими родными людьми, которым не безразлична её судьба, резко сказала Надка. Мой муж уже один раз спас эту девочку, Когда она лежала в больнице, никому не нужная. Не напомните, где в этот момент были вы? Про Настю и её судьбу тогда писали в интернете, много и подробно. Но вы от чего-то не примчались хотя бы посмотреть на неё. Тогда почему же вы приехали сейчас, когда ваш ребёнок получил реальный шанс на хорошую и достойную жизнь? Вы задаёте вопрос, на который знаете ответ. Васильева усмехнулась. Гадка Словно окрысилась. Разумеется, я не собираюсь отягощать свою жизнь ребёнком, но мне нужны деньги. И если вы хотите получить Настю, то вам придётся за это заплатить. Сумму я назову сразу, чтобы у вас не было никаких иллюзий. 1 млн рублей. Не так уж и много. Вам вполне по силам найти такую сумму. В крайнем случае, кредит возьмёте. То есть вы банальная шантажистка, спокойно сказал Таганцев. И вот так открыто вы там признаётесь, зная, что я полицейский. Не боитесь? А чего мне бояться? искренне удивилась мерзавка. Я в своём праве. Заявление в суд я действительно вчера подала. И на суде сыграю самое праведное раскаяние, на которое буду способна. Поверьте, Я неплохая актриса. Жизнь научила притворяться, чтобы люди поверили. Так что Настю отдадут мне, а не вам. Вы же этого не хотите. Вам же приглянулся именно мой ребёнок. Значит, придётся раскошелиться. Вы можете попытаться мне отомстить, конечно, устроить кучу проблем, но вашу проблему это никак не решит. Настю вы не получите. Так что деньги единственный способ. Натка и Таганцев молчали, хотя каждому из них больше всего на свете хотелось вцепиться в лицо стерве, торгующей собственным ребёнком. Перед ними стояло абсолютное концентрированное зло, но сделать с ним ничего было нельзя. По крайней мере, сейчас. Подумайте, И вы обязательно поймёте, что у вас нет другого выхода, кроме как согласиться. Но для того, чтобы это осознать, нужно время. Я понимаю. Поэтому, когда будете готовы, позвоните по этому телефону. Она протянула листочек бумаги, на котором были нацарапаны 11 цифр. Надка машинально взяла его и сунула в карман пальто. А Васильева, повернувшись, зашагала прочь. Кость, это что такое? жалобно спросила Натака у мужа. Он обнял её за плечи. Пойдём в машину и позвоним, как и собирались. Нельзя принимать решения на эмоциях, Наташа. Для начала нам надо успокоиться. Нырнув в спасительное тепло машины, Натка первым делом набрала номер сестры. Вывела звонок на громкую связь, чтобы Костя мог слышать их разговор. К счастью, было время обеда, поэтому трубку Лена взяла сразу. Видимо, ждала звонка. «Ну что, тебя можно поздравить?» – спросила она. «Как-то вы долго. Я была уверена, что быстрее управитесь». В ответ Натка не выдержала, горько зарыдала. «Эй, что случилось, Наташа?» – испуганно спросила Лена. Ты чего ревёшь? Схлипывая и разговаривая на сморачном голосом, Надка рассказала обо всём, что произошло в суде. Так. Перенос слушаний, разумеется, законен, сказала сестра, выслушав. В деле открылись новые обстоятельства, поэтому судья действовал правильно. Разумеется, что бы ты ещё сказала? проскулила Надка. Я всегда говорю так, как есть. а не так, как кому-то хочется слышать, ровным голосом заметила судья Кузнецова. Наташа, нужно думать, что делать, опираясь на правовые методы, а не на эмоции. Что по этому поводу Костя говорит? То же самое. Вот видишь? Так. Первое, что нужно сделать прямо сейчас, пока вы не уехали из Энгельса, это получить письменное согласие органов опеки. на увеличение максимального срока временного пребывания ребёнка в семье. Совершенно понятно, что пока всё не выяснится, отдавать Настю обратно в детский дом жестоко. А по закону ты имеешь право держать её в Москве ещё 12 дней. А разве этот срок можно продлить? спросила Натка с Надеждой. Я читала, что только 3 месяца и всё. Да. Но если заявитель документально подтвердит, что предоставит ребёнку прохождение курса лечения или реабилитацию, то срок можно увеличить до 6 месяцев. Для этого нужно письменное согласие органов опеки, причём не в Москве, а по месту нахождения той детской организации, к которой ребёнок приписан. Так гласит статья 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации. Эта проклятая Марина Васильевна ни за что не согласится. Это директор дома ребенка, если я правильно помню. Так ее согласие тебе и не требуется. А органы опеки это немного другое. Я уверена, что они понимают чудовищность ситуации, а потому пойдут тебе навстречу. Но Настя здорова. Какие документы о прохождении курса лечения я могу предоставить? Я попрошу Виталия мне помочь. Подумав, сказала Лена. В конце концов, вся эта история началась с того, что девочка попала в больницу. Мне кажется, что ты вполне можешь захотеть провести полную проверку её здоровья и курс реабилитации. У Миронова есть знакомые врачи, которые помогут всё правильно оформить, так что справки для органов опеки будут. Если я буду уверена, что Настя останется у меня на всё то время, которое будет длиться этот кошмар, Мне станет спокойнее, призналась Надка. У меня сердце кровью обливается, когда я представляю, как привожу её обратно в детдом, а она думает, что её снова бросили. Ну, значит, самую главную проблему мы решим. Думаю, что сегодня-завтра нам хватит. И что делать дальше? Ждать, пока состоится судебное заседание по восстановлению этой самой Ольги в материнских правах? А если суд решит Что с родной матерью ребёнку лучше, чем с приёмной? Вдруг отдаст Настю этому чудовищу, которая готова продать родную дочь? Я не могу так рисковать. Можно ждать, параллельно собирая информацию, которая доказала бы суду, что Васильева не может достойно исполнять свои материнские обязанности по отношению к ребёнку. Один раз она уже бросила девочку, сбежав из родильного дома. И почти 3 года не интересовалась её судьбой. Поверь мне, это очень весомый аргумент, который ни один судья не отбросит просто так. Этой женщине придётся очень постараться, чтобы доказать, что она имеет намерение и возможности полноценно воспитывать ребёнка. Именно возможности, Наташа. Органы опеки будут обязаны проверить её бытовые условия, наличие работы, уровень зарплаты. Состояние здоровья. Да что я тебе рассказываю? Ты только что через это прошла. И что? Не поняла Натка. Да то, что твой муж опер от бога, и вполне в состоянии собрать улики. Да-да, улики, доказывающие, что из этой женщины мать, прости, Господи, как из дерьма пуля. А как нам приобщить эти улики к делу? Растерянно спросила Натка. Находящаяся в Москве Лена вздохнула так тяжело, что сразу стало ясно, что она думает об умственных способностях младшей сестры. Во-первых, всю найденную информацию можно передать органам опеки. А во-вторых, если вы им не доверяете, то нужно обратиться в суд с ходатайством признать вас третьей стороной в слушаниях по делу об восстановлении Васильевой в родительских правах. Точно так же, как ей разрешили присутствовать в вашем заседании, вы сможете присутствовать и в её. И да, адвокат вам скорее всего понадобится. Одними моими советами тут не обойтись. Но я договорюсь с Мариной Ираковой. Она отличный специалист. Лена, может быть проще заплатить быстрее так точно. Мы найдём миллион, заплатим этой Васильевой, она отзовёт из суда свой иск. По нашему делу назначат новое слушание, и Настю отдадут нам. Понятно, что таких денег у нас нет, но если твой Виталий согласится одолжить на время, мы обязательно что-нибудь придумаем. Костя смотрел на неё во все глаза, словно не узнавал. Но Натке сейчас было плевать, что про неё подумает даже самый близкий человек на свете. Она просто хотела закончить эту историю, перевернуть страницу и жить дальше. «Если за спокойствие можно заплатить деньгами, значит, нужно заплатить, даже если таких денег нет». «Наташка, а ты правда не понимаешь?» – ласково спросила Лена. «Что именно? Что платить шантажисту аморально? Мне сейчас плевать на мораль, Лен. Я хочу спасти эту девочку». «Да при чём тут мораль?» Надка точно знала, что Лена сейчас поморщилась, словно сидела рядом и видела лицо сестры. Шантажисту нельзя платить, потому что он на этом не остановится. На чём на этом? Она заберёт заявление, мы оформим все бумаги, и Настя станет наша. Совсем наша. И после этого нельзя будет ничего отыграть назад. Наташ, однажды эта женщина появится на пороге нашего дома и... И попросит денег, чтобы не рассказывать Насте, что она её мать. Или не ходить к тебе на работу с криком, что ты украла её ребёнка. Или не насылать на нас проверки, что мы якобы издеваемся над ребёнком. Лена права. Шантажист, получив деньги, будет требовать их снова и снова. Потому что в ситуации, когда ты усыновляешь ребёнка, всегда найдётся, за что именно платить. Поэтому платить нельзя, ни копейки, вмешался Таганцев. И что тогда делать? Надка снова заплакала. То, что говорит мудрая судья Кузнецова: продлевать гостевой режим, брать адвоката и искать свидетельство того, что доверять ребёнка матери-кукушке Ольге Васильевной никак нельзя. Правда, на это нужно время, но мы справимся. Я не переживаю это всё, горько сказала Надка. У меня нервов не хватит. Хватит ныть, жёстко сказал голос Лены в телефонной трубке. Жизнь не выложена мармеладом, Наталья. И если ты мать, то ты всё выдержишь, всё вынесешь и сделаешь всё, что требуется, чтобы твоему ребёнку было хорошо. Поняла? Поняла, тихо согласилась Натка. Спасибо тебе.